как врытый в раз остановился. Когда отец приехал? Ночь. Ты, прошка, с отцом потыше. Не шуми. Чистый звер. Убьет. Однако все как-то замялось. И удивительное дело. Отец ни слова. Мать, видимо, ничего не знала. Только Илья... Ходил с обмотанной головой, как муфтий в челме, и грозил в пространство. Я кое-кого на свежую водичку выведу. Я знаю, по чьей милости аргументы-то под глаза мне наставили. Ответ шарады — Прохор. Да еще поверенная по делам Манфисы старушонка Клюка шепнула в лавке Прохору, «У него свой ключ, слышь, у Илюхи-то от анфисных дверей. Вот ружье-то и выкрал, до да к отцу. Что, батька-то бил тебя?» Прохор послал с ней записку. «Что за сладость эта наливка твоя? День и ночь только о тебе думаю, излюз. Как вспомню про отца». И про тебя, и про себя также свет не мил. Проклятие, а не жизнь. Слушай, была ли ты в избушке? Кто был в избушке? Я потом расскажу тебе. Отец следит. Где бы нам встретиться? Голова в огне. Прощай, моя Анфиса. В воскресенье после обедни Анфиса нагнала купчиху Громову. Обе из церкви шли. «С праздником вас, Марья Кирилловна!» Сказала она и застенчиво так заулыбалась. «Простите вы меня, Марья Кирилловна, дуру, за худой мой бабий язык!» мария Кирилловна смотрела на нее по-сердитому, ускоряла шаг. Клянусь я. Богом клянусь, святым Евангелием. Не виновата я перед вами. А дом, за что ж он выстроил тебе? А спросите его. Дочур пусть не врет. Поглянулась, пожалел, может быть. Конечно, я покрутить люблю в пустую Уж сердце у меня такое, уж такая родилась. Другой пьяницей родиться, али злодеем. А я вот... Крученый такой. А Петру Данилчу я не была никем. Не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Пусть ангел-хранитель проклянет меня. Господи! Анфиса заплакала? Или, может быть, сделала вид такой? У Марьи Кирилловны тоже задрожали губы. Ну, ладно... Только сына моего не обижайте, Анфиса Петровна, голубушка. Ради Богородицы. У него невеста есть. Невеста не жена еще? Сказала Анфиса резонно. Невесту человек выбирает, а жену Бог дает. Ну, заходите как-нибудь. Я теперь вижу, сколь виновата перед вами. С Петром Даниловичем буду, как крапива, отскочит. мария Кирилловна упала в своей спальне перед образом и долго обрадованно молилась, а когда вошел Прохор, крепко обняла его. А ведь Анфиса-то хорошая И улыбнулся, и задумался вдруг Прохор. Ласково и нежно целуя мать в пробор темных, с ранней проседью волос, сказал Да-да, очень хорошая она, мамашенька. Зря плетут на нее. Только говорят, водку хлещет, как мужик. Наливочку, мамашенька, наливочку, надо ее за Илюху выдать. Чего он башку-то обмотал? Что? За этого дураката? Да такая красота, как Анфиса Петровна...